Жизнь после жизни Вскоре в мастерской Федора Павловича появились гонцы из Могилева. Там, на родине от Юльча Шмидта, есть музей его имени, и арктической серии картин, еще не покинувшая мастерскую, конечно же, будет там к месту. На антресолях, стеллажах, по углам и закоулкам всего набралось немыслимо много законченных и незавершенных картин, набросков, этюдов, в красках, в карандаше самых разных тем и жанров. Выбрать было из чего. Могилевцы уехали не с пустым грузовичком. Появился фургон из Сурско-Литовского. Землякам хватило картин на солидный музей. Федора Павловича на Малой Родине хорошо знали и глубоко почитали, гордились своим уроженцам. Однажды, это было в начале 60-х годов, Предприняв поездку по местам своей юности, он вместе с Любой побывал и в Сурско-Литовском. Особых воспоминаний эти места у него вызывать не могли, да и тех, кто его мог помнить, в селе уже не осталось. Но явление народу знаменитого односельчанина превратилось там во всенародное торжество. Федор тогда подарил сельчанам четыре своих работы – позже еще двадцать, и пообещал значительную часть хранившихся у него картин также передать родному селу. Но это пришлось делать не ему. Мастерская Федора Павловича в те печальные дни привлекала внимание немалой части его друзей и знакомых. Всем хотелось что-то оставить себе на память. «Не обошлось без жулья», Уговорив Любу пустить их к книжным шкафам, ее поклонники бесследно вынесли в огромных сумках десятки драгоценнейших и редких изданий, приобретенных Федором не только в Союзе у книжных подпольщиков, но и за рубежом. Но пришло время подумать о надгробии. Лев Кербель, выдающийся скульптор, с которым я был в самых добрых отношениях, предложил для такого дела и подарил мне великолепный скульптурный портрет Федора — прекрасно вылепленная голова и чуть схваченные плечи в свитере. Осталось отлить его в бронзе, о чем я договорился в художественном фонде, и водрузить на невысокую цилиндрическую стелу. Согласился помочь мне в этом и Олег Комов, о котором шла уже речь. Таков был замысел. Но вдруг и тот, и другой засомневались в целесообразности такого предприятия, поскольку уже в те годы разбойные шайки охотились за бронзой, и промышляли, главным образом, по глухим кладбищенским местам. Между тем, не сомневаясь и не мудрствуя, Люба укрепила над могилой отца прямоугольную плиту из белого мрамора. «Что на ней написать?» — спросила она накануне. «Имя, отчество, фамилию и годы жизни. В углу контур палитры с кистями. Все!» — ответил я. Люба так и заказала. Но в правом углу посадила маленький крестик. Зачем этот крестик безбожнику? надулся я. Так он же крещеный, парировала Люба. Ну, раз так грех перед ним небольшой. Через два года, не вставая с постели, умерла Лида. В том же академическом зале, на той же возвышенности, высохшая и измученная болезнью, она была страшной и неузнаваемой. Лиду кремировали и подселили к Федору. Над его белой надгробной плитой была привинчена точно такая же с выходными данными Лиды. Но кто ж из нашего российского требия станет терпеть поминальную надпись с еврейскими отчеством и фамилией? Вандалы раскололи Лидину плиту в дребезге. Пришлось ее остатки срезать, а присутствие Лиды в Фединой могиле обозначать ее именем. Те, кого культура не обошла стороной, поймут, о ком тут речь, а у людей с темной душой имя ее не вызовет любопытства. Позднее Люба поставила родителям другой надгробие, из черного мрамора с полными их именами. Пока держится. Но вот подкатил 2006 год, 28 июля, 100-летие Федора Павловича. Академия художеств солидно промолчала. Ей не до юбилеев. Там люди нового мышления, у них другие заботы. Свою летопись они начали с белого листа, на котором пока еще ничего существенного не обозначилось. Но от прошлого Академия уже оторвалась, и это в ее усилиях и есть главное завоевание. Откликнулись на юбилей некоторые газеты. В России, на Украине были короткие радиопередачи. Кто-то видел Фёдора в кинокадрах по телевидению, где он был запечатлен среди льдов в Арктике. Его вспоминали не только как художника с его замечательными картинами, но и как полярника, участника легендарных экспедиций. И, конечно, не обошлось без упоминания о его сиротском детстве и беспризорной юности. Этот бред прилип к нему, как таран к Гастелло. Праздник яркий, многолюдный, состоялся в селе Сурско-Литовском, там, где Федор Павлович появился на свет и где есть его музей. Много было приезжих из Днепропетровска, из других окрестных городов и районов. Люба, разумеется, не могла показаться на этом празднике. Летом она обычно живет на даче в Плесе и за пределами своего дома ни там, ни в Москве не появляется. «Нужно было бы мне побывать в Сурско-Литовском», но в конце июля отчаянно пекло солнце, и поездка обещала быть сложной и утомительной. Зато там был мой младший брат Евгений. Он инженер-металлург, живет недалеко от этих мест, в Запорожье, и дорога в село ему хорошо знакома. Живописных и графических работ в музее собралось изрядно. Они занимают, как мне описали, в большой пристройке, примыкающей к школе на хорошо оборудованных стендах, Два больших и светлых с высокими потолками зала. Создателем и душой музея на многие годы стала Ольга Семеновна Иванова, преподаватель русского языка. Ее муж Иван Иванович, директор школы. Она близко знала Федора Павловича, хорошо разбирается в живописном искусстве и с увлечением прививает здоровый вкус к нему своим ученикам. Музей оказался настолько содержательным и профессионально безупречно обустроенным, что решением властей получил статус народного. Но после торжества, спустя неделю или около этого, об этом даже радио оповещало своих слушателей, из музея были похищены и вынесены через окна семь лучших полотен. Это, конечно, дело рук не той мелкой воровской шпаны, что переполняла Днепропетровск в памятные мне 30-е годы, Тут ородовало хищная свора новой формации, хорошо оснащенная техническими средствами грабежа и плотно прикрытая воровской мафией. Вряд ли их кто-нибудь ищет. В лучшем случае следственные органы спокойно ждут, пока кража где-нибудь сама собой не проявится. Правда, появился слух, а потом и уверение, будто по хищной картины уже давно покинули Украину и нашли своих новых владельцев где-то на Западе. Так ли это? Но если учесть, что в последние годы там не бывало возрос интерес к русской живописи советского времени, то эту вероятность вполне можно допустить. Но музей после неожиданных потрясений не покачнулся. Как в каждом настоящем музейном хозяйстве, там есть запасник, и пополнить оскудевшую экспозицию было чем. Не опустел он и потом. Большая часть хранящихся там картин, правда, пока что в подрамниках, но перед парадным выходом они оденутся в рамы. Вскоре Ольга Семеновна ушла в мир иной. Утрату лучших картин она перестрадала очень тяжко. Музей возглавила другая замечательная женщина, интеллигентная, инициативная, опытный педагог. Широко образованная она и в искусстве живописи не чувствует себя стесненной, равно как и в нового для нее музейного дела. Вокруг Елены Андреевны Хмельковской так зовут новую заведующую, в штате которой она единственная, сгруппировался под ее притягательной силой коллектив молодых энтузиастов, ее последователей и помощников. Там же при музее есть и выставочный зал для произведений и состоявшихся художников, и для работ детского изобразительного творчества. Ведь в той же школе, благословленной еще Федором Павловичем в 70-е годы, меняя поколение, успешно работает из-за кружок. Работы юных студийцев не раз побывали не только на всеукраинских конкурсах, но и во Франции, и в Соединенных Штатах. Были отмечены там призами и дипломами. А при Свято-Троицкой Церкви, руководимая профессиональным художником, и иконописцем и реставратором, протеереем Дмитрием, действует церковно-приходская художественная школа. Там преподают и другие светские художники. Не думаю, что, познав законы живописи, все станут иконописцами, но художниками все. Как утверждают не раз побывавшие в музее, знающие этот предмет люди, Народный мемориально-художественный музей Федора Павловича Решетникова, такой у него ныне статус, стал подлинной жемчужной культурой во всей населенной округе, примыкающей к Сурско-Литовскому. Осенью 2012 года в музее был праздник – 50 лет со дня его основания. Обновленный и посвежевший, в нем ничто не напоминает то печальное происшествие, что пришлось ему пережить в юбилейные дни Федора Павловича. На праздник съехались гости. Тут были директора Днепропетровских музеев, искусствоведы, другие деятели культуры. Художники привезли свои картины, составившие очень интересную экспозицию. Жаль, не сохранилась та церковь, сгорев в огне пожара еще в начале XX века, которую расписывал я сначала иконами Павел Васильевич, отец Федор Павловича, как позже в другом пожаре погибли и другие отцовы работы, которые могли бы примкнуть к музейной экспозиции. Тут по праву нашлось бы место картинам Василия Павловича, но от них почти ничего не осталось, кроме тех двух или трех, что принадлежат Днепропетровскому и Запорожскому художественным музеям, до доброго десятка его работ, экспонирующихся в музее историческом. Если верить классику, будто рук пси не горят, то это уж точно живопись не тонет. В начале февраля 2013 года сообщение в вечерней Москве, в Майами, на юге Флориды, по ту сторону океана, у одного из частных коллекционеров была обнаружена и приобретена русским артфондом созданным отечественным предпринимателем Андреем Филатовым, картина Фёдора Решетникова «Опять двойка». Судя по ее цветной репродукции, подданной крупным планом на страницу газеты, это один из вариантов, вероятно, последний, той картины, что хранится и экспонируется в Третьяковской галерее. Они почти ничем не отличаются друг от друга, разве что тончайшими нюансами выражения лиц сестры и братьев. В новоявленной, Сестра выглядит добрее, со слегка насмешливой улыбкой, а в главной — строгое осуждающее. Младший братец смотрит на старшего с любопытством, что будет дальше, а в окончательной — со злорадной улыбкой, ага, попался, так тебе и надо. Да и главный герой, сохранив страдальческое лицо, в конечной картине не так уж полно распустил губы. Но и та, и другая — Совершенно завершенные произведения, призванные нести свою интеллектуальную миссию независимо друг от друга. В заметке о находке сказано, что картина из Майами будет храниться на родине художник. Это, конечно же, должен быть музей Федора Решетникова в селе Сурско-Литовском. «Артфонд», — информирует нас газета, — Намерен и дальше разыскивать и приобретать разбросанные по всему миру наиболее значительные художественные произведения, созданные русскими живописцами в период с 1917 до 1991 года. Даже названа интенсивность приобретений – по 10-12 картин в год. Может, среди находок найдутся и те, что были похищены из Сурско-Литовского музея в дни столетия Федора Павловича? Хорошо бы. Между тем стало известно, что... Андрей Филатов, овладев, вероятно, немалым запасом и других картин, принялся за создание в Лондоне музея русской живописи советского времени. Видно, интерес к ней, и без того немалый в прошлом, со временем стал возрастать еще больше. Замордованная всякого рода изобразительной схоластикой, Европа снова потянулась к реалистическому искусству, и наша, русская, советская, не разочарует ее ожиданий. Там, конечно, одно из видных мест займет и опять двойка. Неожиданное продолжение своей судьбы нашла и другая картина Федора Павловича «Прибыл на каникулы». Командующий войсками Западного военного округа генерал-полковник Анатолий Сидоров, в свое время выпускник Свердловского Суворовского училища, приказал установить на территории Санкт-Петербургского Суворовского училища памятник всем поколениям выпускников, защитников Отечества. Задачу среди других получил скульптор Карен Саркисов. Лучшего решения, чем воплотить в пластических формах идею картины «прибыл на каникулы», найти было трудно и Карен Саркисов с поручным ему делом справился блестяще. Теперь там, на открытом пространстве, они так и застыли в бронзе — любимый дедушка, старый воин, и сияющий внучек-суворовец, прибывший к нему на каникулы. Недавно я опять навестил Любу, беглым взглядом сразу заметил — Половины драгоценнейших картин великих мастеров XIX и начала XX веков, что занимали все квартирные стены, нет. В углу стояли оставшиеся от них тяжелые багетные рамы. Опережая мой вопрос, Гриша Любин муж поспешно ответил, «Так жить-то надо». гриш художник, но и он давно ничего не пишет. «Когда ж работать, если все хозяйство на мне?» — Любочка, — спрашиваю, — ты что, суп сварить не умеешь? — Не умею. — А что ты можешь? — Могу колбасу нарезать. Федор и Лида оставили после себя не только картины. Все ушло в распыл. Глупо, бездарно, бесследно. Ну, не о том печаль. Можно было обойтись и без наследства. Жизнь пошла в разнос. Вот где трагедия. Федор Павлович только... Последним краешком своей жизни ощутил дуновение ветров нового времени, еще советского, но уже горбачевского. Шел нарастая тектонический разлом культуры, как предвестник скорого крушения страны. Федор чуть встревожился, растерялся, пытался понять, что происходит, куда катит страна, но этого не знал никто, даже новый генсек, по неосторожности столкнувший ее в неизвестность. На сценах на потребу невзыскательной публики буйствовала попсовая пошлятина. В литературу ворвался мутный поток бездарной детективщины. На стендах выставочных залов перемешку с авангардистами резала глаза, косившие под авангард беспородные абстракции. Фёдор не знал, надолго ли эта муть обволокла культуру, навсегда ли. Но он видел, как иссох поток людей к художественным выставкам, авангардная изощренность публику не увлекала. Только к неукротимому Илье Глазунову, хранившему верность откровениям жизни в правде искусства, выстраивались огромные очереди, до да заводкой еще длиннее. Федор Павлович давно и серьезно задумывался над путями развития изобразительного искусства. В его рабочем столе я нашел исписанные им толстые блокноты с незавершенными выкладками этой темы. И речь в них шла не о параллельных мирах, а о новаторстве именно в реалистическом искусстве. Ему он верен был до конца своих дней, поскольку понимал, главной несущей конструкцией изобразительного искусства всегда будет реализм. Его бесценный живописный пласт XX века Советской России в своей значительной частью пока еще отдыхает в музейных запасниках хотелось сказать за стенках. Давай возможность самозванному авангарду надышаться, наконец, хмельным духом бунтарской вольницы. И все же в перестроечное время случались небольшие выставки и тех художников, кто работал в традиционной манере русского живописного реализма. Правда, парад картин отличался изрядной тенденциозностью, наиболее выразительно подчеркивавшей суть искусства соцреализма. «Посмотрите, мол, люди добрые, что увлекало советских художников» но зрители этой нарочитости не замечали и с видимым интересом всматривались в прекрасно исполненные жанровые картины, отражавшие в художественных образах реальную жизнь реального времени. Русская реалистическая живопись не дрогнула и в новом веке. Во всяком случае, на выставках, пока еще немногих, появляются великолепные полотна не только мастеров с известными именами – Ну и молодых талантливых художников из многих-многих городов и весей Новой России. Там есть что посмотреть, с чем насладиться, глаз не оторвешь. Но что оставит после себя пресловутое современное искусство? В конце 2008 года реклама. Премия Кандинского. На выставке его последователей бесконечные залы от пола до потолка увешаны пестрыми картинами, их многие тысячи. Трудно остановиться хотя бы у одной из них, настолько они непривлекательны и неразличимы. Это не авангард и даже не модерн, тут собраны немотивированные абстракции без какого-либо намека на родословную. Потомки отцов авангардизма ушли от своих идеологов далеко вперед. Кто-то для привлекательности оснастил свои творения замысловатой иллюминацией, другие в качестве притягательной силы прибегли к эротике от твоей откровенной порнографии. Это вам не целомудренный ню в классической живописи прошлых лет, когда художники не всегда решались предложить на всеобщее обозрение обнаженную натуру. Другое время — другие нравы. На размытом поле формального искусства Среди очень немногих талантливых и мастеровитых художников, кому все же удается условными формами выразить мысль, прикоснуться к чувствам и вызвать ответную реакцию, обитают соблазненные незатейливостью жанра несчислимые орды малоодаренных, лишенных творческих способностей претендентов на публичное признание своих невразумительных поделок. Они, к несчастью, и создают общий фон современной русской культуры – изобразительного искусства. Но вот что интересно. В Новой России, как оказалось, художников, художников ли, стало значительно больше, чем в любой другой стране мира и чем их было в Советском Союзе со всеми его национальными республиками. А между тем, институты изобразительных искусств при наборе студентов не испытывают повышенного напора художественных одаренностей. Да и к чему им эти институтские студии, если стены выставочных залов и без того доступны дилетантству современного искусства? Выставки, выставки, вот очередная осенняя, под угрожающим, как из-за угла окриком. Искусство или смерть? Пустые залы, вокруг ни души, чувство встречи с прекрасным нет, поскольку искусством тут и не пахнет. В одной из картин угадываю очертания спящей Венеры Джорджаны. В плотной черной окантовке ровный розовый окрас. Ни черт лица, ни детали фигуры. Такая же проделка с картиной Энгра. Но больше других пострадала Мона Лиза. В немудренной инсталляции ее портрет был укутан оберточной бумагой с мусорными отходами. Крупно берут озорные ребята — Сражаясь с великими мастерами прошлых веков, к чему, мол, эти живописные изыски? Живите проще, не напрягайте мозги, не воспаляйте душу, поплёвывайте, похрикивайте. И все же не все так грустно. В наши дни тоже встречаются приятные неожиданности. Уже далеко за пределами жизни Федора Павловича выставки с переполненными залами. Это как праздник. Правда, возникшие гости из прошлых веков. Не хочу их ставить одного над другим, Левитана и Пикассо, оба великие и несопоставимы. Выставки обоих прошли с небольшой ступенькой во времени в залах разных музеев, в Пушкинском на Волхонке, разумеется, Пикассо, в Третьяковке на Крымском валу, Левитан. К ним потянулись, как давно не бывало, огромные массы народа. Пикассо завораживал, интриговал своей необычностью. Люди хотели дотянуться до понимания философии этого культового художника, вникнуть в суть его творчества. Но многие вещи его казались не так уж и замысловаты, чтобы охватить их беглым взглядом, надеяться найти там более глубокие откровения или их тайный смысл. И, видимо, поэтому из зала в зал вдоль стен, увешанных картинами, Зрительский поток перемещался в неспешном, но непрерывном движении. Рядом со мной оказался молодой человек, может, старшеклассник, а то и студент, проникновенно рассматривавший незатейливую фигуру в зеленых тонах, заключенную в тонкую рамочку. Что увлекло его там? Я не удержался и тихо спросил его, а не смог бы и он написать такую картину или нечто подобное? Но он не смутился и смело, будто готов был к такому вопросу, ответил. «Конечно, смог бы. Только это будет не Пикассо». Ах, молодец, он уже знал, что такое магия имени. Судя по всему, так понимал этот предмет и сам художник. Во всяком случае, когда один из тех, кто еще не дорос до понимания его искусства, сказал ему, «Так это может нарисовать и ребенок». Мэтр ответил. «Да, но подпись поставить могу только я». А к Левитану шли, как изнуренные жаждой спешат к родниковому источнику. После «Пикассо» Левитан смотрится особенно хорошо. Люди плотно и недвижимо в долгом стоянии осаждали каждую картину и лишь порою в коротких перебежках перемещались к соседней. «Казалось, что там за наваждение?» Это наша так привычная нам русская природа. Стоит выйти за пределы города, и вот она, созерцая ее родимую во всей непорочной красе. Но разве не дрогнет душа, не затуманится взор, впитывая ее мир глазами художника, благоговея перед левитановскими над вечным покоем, вечерним звоном, владимиркой? Теперь о живописи никто ни с кем не спорит». Художники нетрадиционной ориентации увлеченно мастерят свои композиции и выставляют их где хотят. Спокойно работают, не испытывая каких-либо неудобств от соседствующих антиподов и живописцы реалистической направленности. Так может так и должно быть? В этой атмосфере, так сказать, уважительной терпимости мог ли усмириться Федор Павлович? По опыту жизни и приметам времени ему нетрудно было предвидеть, как на стыке веков и изломе эпох великое русское живописное искусство захлестнет с художественных дилетантов. Что влечет их к холстам и краскам? Поиски внешних эффектов? Проблемы самоутверждения малыми средствами? Ладно, эту напасть Федор перестрадал бы молча. Но что бы он сказал, узнав однажды, что Сурско-Литовское, его родное село, оказалось в другом государстве? Конец книги. Сентябрь 2018 года. Звукорежиссер Татьяна Корнилова читал Сергей Дадыка.